Глава 3 Они стояли под дождем. Казета и ее братья с женами, вереницы скорбящих под черными зонтиками. Естественно, братьев и сестер у Дугласа не было, и мы пожали руки Шуриным и Своячницам, поцеловали Казету в щеку. Я видела, как ведут себя остальные, и последовала их примеру. Здесь, в крематории Голдерс-Грин, я была с отцом, потому что к тому времени мать перестала ходить на похороны, а если... Точнее, вообще куда-либо ходить. Мне показали огромное количество родственников газеты. Но из родных Дугласа, кроме меня, присутствовала только наша кузина Лили, незамужняя государственная служащая, которая в 50-летнем возрасте была так счастлива, что проклятие семьи ее, похоже, не коснулось, и даже в такой обстановке она едва сдерживала бьющую через край радость. Она подошла к моему отцу и сжала его локоть. «Ну, скажи, как там, бедняжка, Розмари?» Еще никто не спрашивал отца о здоровье его умирающей жены таким жизнерадостным тоном. Меня Лили рассматривала с нескрываемым любопытством, поскольку прекрасно знала, что при здоровых родителях заболеть невозможно, и если тот из родителей, кто является носителем дефектного гена, доживет до 50, значит, ребенок тоже будет здоров». Перпетуа, которая пришла вместе со взрослым сыном, рассказала мне, когда я приходила навестить газету, что, узнав о смерти Дугласа, газета закричала и заплакала, принялась истерично всклипывать и угрожала убить себя. Когда я увидела ее, она плакала. Мне уже исполнилось 20 и я больше не жила в Гардменнер, потому что поступила в колледж. Если вы учитесь в университете в Ридженс Парк, то вряд ли будете жить в Голдерс Грин без крайней необходимости». Узнав о смерти Дугласа, я поспешила к газете, хотя, приехав к ней, не знала, как успокоить эту женщину, которая ничего не говорила, а все время плакала. Я выросла в семье, где умение скрывать свои чувства превратилось почти в фетиш, и поэтому не умела их выразить, даже когда очень хотела. Подруга, которой я завидовала, та самая, что так удачно восхитилась драгоценностями газеты, девушка по имени Эльза, хотя все мы называли ее львицей, «Рассказывала мне, что в детстве все время наблюдала, как родители ссорились и кричали друг на друга, забыв обо всем, отбросив условности. По крайней мере, они не скрывали своих чувств, и Эльза считала, что именно поэтому она научилась проявлять свои. Я растерянно смотрела на слезы, которые текли по щекам казеты, и не знала, что сказать. Неделю спустя ее лицо по-прежнему было красным, а глаза опухшими». Казета стояла под зонтиком, который держал ее старший брат, рядом с венками и крестами из мокрых цветов. Она все время плакала, пока не вошла в часовню крематория, и внезапно умолкала лишь в тот момент, когда гроб с телом Дугласа исчез, проглоченный пламенем. Она была во всем черном. Костюм на ней был не из той серии вечных, сшитых на заказ, а остался от послевоенной эпохи нового облика, когда родилась я — и состоял из длинной расширенной к низу юбки, которую, как я подозревала, газета могла натянуть на себя только с расстегнутой молнией и жакетом с баской. Думаю, она купила этот костюм на похороны матери, которая умерла примерно в то же время. Я чувствовала запах нафталиновых шариков». Казете, богатой женщине, унаследовавшая от Дугласа около миллиона, что в 1967 году была огромной суммой, и в голову не пришло купить новый костюм на похорону собственного мужа. Она не любила черный цвет, как потом объяснила мне Перпитуа, и отказалась тратить деньги на то, что больше никогда не наденет. Впервые казета меня удивила. Но это был лишь предвестник многочисленных сюрпризов. Все гадали, что же она теперь будет делать. С тех пор я не раз убеждалась, что родственники и соседи всегда готовы помочь советам женщине, оказавшейся в таком положении, но сами никогда не стану делать того, что предлагают другим. Все их предложения, похоже, сводились к тому, чтобы оградить вдову от неприятностей. Невозможно представить себе человека менее склонного попадать в неприятности, чем Казета. Ей было 49, но выглядела она старше. Серостального цвета волосы, исхудавшее и осунувшееся лицо и довольно пухлое тело, потому что она принадлежала к тому типу женщин, которые получают удовольствие от еды. Была Пасха, и я решила переночевать у нее. Приехав в Гардменнер, я приготовилась к роли внимательного слушателя, такого же внимательного, как сама Казета. Пусть рассказывает о Дугласе, о своей жизни с ним. Интуиция нашептывала мне, что Казета захочет выговориться, и это станет для нее своего рода катарсисом. Интуиция меня подвела. Задумчивая и рассеянная, отламывая кусочки шоколада и автоматически отправляя их в рот, Казета слабым голосом спросила, как мои дела и какие у меня планы. «Этот вопрос я собирала задать себе», — сказала я. Казета ответила загадочной улыбкой и слегка покачала головой словно хотела сказать, ну, какие у меня могут быть дела. В ее взгляде и мягкой настойчивости газета хотела слушать меня, а не наоборот. Я уловила отрицание будущего, такое же явное, как и в ее фразе, что жизнь закончилась, и осталось лишь медленное сползание в старость, а затем смерть. Похоже, это настроение поддерживалось визитерами, которые шли непрерывным потоком родственниками и друзьями, главными советчиками вдов с их легкомысленными рекомендациями, переехать в тихое местечко у моря, в деревенский домик или в уютную квартирку в пригороде. «Не слишком большую», — говорила Дон Кассел, — «что-нибудь компактное для тебя одной, чтобы уборка не слишком утомляла». Как раз в это время перпетуа пылесосила коридоры, и я подумала, что либо Дон глуха, либо относится к той категории людей, что вероятнее, которые не думают, что говорят. Брат казеты Леонард предложил переехать поближе к ним с женой. Он жил в Севенуоксе. «Маленький домик или бунгало в окрестностях Севенуокса лучше бунгало», сказала его жена, «потому что с возрастом казете не захочется подниматься по лестнице». «Ну или просто не сможет», мрачно намекала эта женщина, наблюдая, как казета берет очередной бисквит. Второй брат жил в одном из громадных, похожих на барак многоквартирных домов в сент джон в просторной квартире с четырьмя спальнями, которую он всегда называл апартаментами. «Только что на рынке появилось предложение квартиры в роде «Рекордс» — маленькой и компактной, с одной спальней», — сообщил он и с нажимом прибавил. «Квартира на первом этаже, так что тебе не придется пользоваться лифтом». «Словно Казета скоро станет совсем немощной и не сможет сделать один шаг по коридору, чтобы нажать кнопку». Выслушав брата, Казета сказала, что подумает. Я ни разу не слышала, чтобы она протестовала, когда с ней обращались так, словно старческое слабоумие уже не за горами. Конечно, в те времена, даже 20 лет назад, женщины выглядели старше, чем теперь. Средний возраст начинался с 40, тогда как в наши дни граница сдвинулась к 50. Вероятно, на эти перемены как-то повлияло женское движение, приуменьшив роль физической красоты. В наши дни красота уже не ассоциируется исключительно с расцветом юности, не считается главным элементом привлекательности. А сама привлекательность не определяет смысл существования женщины. Казете никогда не приходилось зарабатывать себе на пропитание, она даже не занималась домашним хозяйством, и ее жизнь была похожа на жизнь наложницы. 28 лет она утешала и поддерживала Дугласа, который был волен любить ее или бросить ждала возвращения мужа домой, выслушивала его. Они были бы шокированы, эти визитеры с их советами, а осмелься кто-либо высказать эту мысль вслух, но в тайне все прекрасно понимали. Со смертью Дугласа Казета становилась ненужной, точно так же, как становится ненужной наложница в гареме после смерти хозяина. Казета ничего не обещала, не отвергала ничьих предложений, Но в ней жило какое-то особое упрямство. Она отказывалась изучать разрешение на осмотр жилья, звонить агентам, смотреть дома. Причем решительный отказ зачастую выражался улыбкой и легким покачиванием головы. Я не припомню, когда она говорила меньше, а слушала больше, чем в те дни. Мне казалось, что она онемела от горя, но позже я поняла, что газета молчала от избытка мыслей и планов. Ей предстояло многое обдумать, и вовсе не годы прожитые с Дугласом. Она размышляла, как осуществить то, чего так страстно желала. Мужчины наносят визиты вдовам в надежде оказаться в их постели. Вдовы не против, вдовы благодарны. Мужчины, которые 20 лет женаты на лучшей подруге вдовы и, по всей видимости, относятся к категории верных мужей, которые до сих пор даже не называли вдову по имени, Вдруг начинает застенчиво улыбаться и приставать к ней на кухне, когда она кладет пакетики с чаем в заварочный чайник. По крайней мере, мне так говорили. Если подобное и происходило с газетой, то не при мне. Возможно, мужчин отпугивало мое присутствие. В любом случае, единственными претендентами могли быть Роджер, муж Дон Кассел и президент Ассоциации жителей района Велград. У меня есть фотография газеты, сделанная тем летом и похожая на снимки в женских журналах, которые присылают читательницы, прося совета, как улучшить свою внешность. На противоположной странице помещается другой снимок, после депиляции, посещения парикмахера и визажиста, а, возможно, и пластического хирурга. Такая фотография газеты у меня тоже есть. На первой она сидит под навесом из ткани в цветочек, откинувшись во вращающемся кресле и выглядит какой-то неряшливой, лицо расплывшееся, волосы висят спутанными космами. Губная помада, вероятно, наносилась в темной комнате без зеркала, а солнцезащитные очки висят на шее на какой-то резинке. Платье у нее похоже на хлопковую палатку. По крайней мере, газета отказалась отшитых на заказ костюмов, возможно, просто не могла в них влезть. Это было единственное изменение в ее внешности и образе жизни. Она по-прежнему заседала в своем попечительском совете, посещала собрания ассоциации, приглашала соседей на ужин и сама ходила к ним в гости, хотя они вели себя так, словно своим приглашением делали ей огромное одолжение. Но никто, как она позже призналась мне, не осмелился предложить ей неженатого мужчину. Казете было уже пятьдесят, исполнилось в августе, а мы тогда жили в эпоху культа юности. Мысль о том, что у Казеты есть друг или любовник, выглядела абсурдной. Для этого нужно быть молодым. Красота не обязательно, но требовалась хотя бы некоторая привлекательность, очарование, молодость и стройность. Мне и в голову не приходило, что подобными мыслями я оскорбляю Казету. На самом деле, они у меня бы и не появились, и я бы продолжала считать, что соблазнение мужчины так же далеко от ее желаний, как усыновление ребенка или выход на работу». Если бы Дон Кассел не сказала мне однажды. Единственный выход для бедной казеты — снова выйти замуж. Я была шокирована, словно викторианской барышня. Но Дуглас умер всего полгода назад. О, моя дорогая, всем известно, что если люди желают вступить в брак, они делают это в течение двух лет. Казета не захочет еще раз выходить замуж. Тебе так кажется, но ты еще молода». Прожив в браке столько лет, она, конечно, захочет снова стать замужней женщиной. Этот разговор я вспомнила через год или чуть меньше, когда газета вдруг разоткровенничалась со мной. Все говорят, что мужчины-распутники, а я бы хотела стать распутницей. Знаешь, чего мне хочется, Элизабет? Чтобы мне снова стало 30 и я бы уводила чужих мужей. Она рассмеялась тихим, безнадежным и горьким смехом. Однако в ее 50 день рождения, тихо отпразднованный в ресторане, куда она пригласила моего отца, меня и своего брата Оливера с женой Аделью, на это не было и намека. Брат из Севенуакса уехал в отпуск. В такси, на котором мы вдвоем возвращались в Норд-Энд, она плакала, вспоминая о Дугласе. И я обняла ее, думая о словах Доны и о нелепости ее предположения. «В моем доме в Хаммерсмите на Магдуф-стрит есть вещи, подаренные газетой. Вероятно, ее подарков у меня больше, чем вещей, полученных из какого-то одного источника, и явно больше, чем подарков любого другого человека. Долгое время они напоминали мне о ней, вызывая такую острую боль, что я убрала их, как мне казалось, навсегда. Однако, по выражению той же газеты, все меняется». И я вновь достала их и расставила по всему дому, в гостиной, в спальне, в кабинете. У меня маленький домик среднего викторианского периода, расположенный на террасе. Рядом сад. И я рада, что он очень мал, просто огороженный стенами квадрат, как и у всех домов на моей улице. Да и на соседней, впрочем, тоже. Если смотреть на них из кабины вертолета, они будут выглядеть как коробка из-под консервов, из которой бакалейщик вынул все банки. И за стен приходят два кота, и там же, за стенами, они исчезают, никогда не выходя на улицу, где им угрожает большая западная железная дорога. Они даже не знают о ее существовании и не представляют, что кошки могут там гулять. Три подаренных газетой каменных шарика из хризолита, агата и аметиста лежат рядышком в круглой стеклянной вазе на подоконнике в гостиной. Однажды я решила собирать каменные шарики, но моя коллекция ограничилась этими тремя. На книжней полке стоит фарфоровая андерсоновская русалочка производства Копенгагенской королевской фарфоровой мануфактуры. Копия той, что установлена в Копенгагене. Это подарок газеты к моему 25-летию. Статуэтка относится к категории разочарований, то есть чего-то гораздо более скромного и невзрачного, чем мы ожидаем». «Как Мона Лиза», — сказал Мервин. И Гэри прибавил, или палата общин, такая маленькая зеленая комната. неагарский водопад», — предложила я. «Особенно теперь, когда его могут перекрыть». «Центрально уголовный суд», — сказал Маркус. «Мы все посмотрели на него». «Олд Бейли, как вы его называете», — пояснил он. «Внутри маленький и совсем не впечатляет. Ожидаешь чего-то более величественного». «Разве не странно, что мы обменивались этими легкомысленными...» довольно остроумными замечаниями, не подозревая, что они могут оказаться пророческими, не зная, какую длинную тень они способны отбрасывать. «Когда это ты был, или Марк?» — спросила газета. «Вид у нее был такой озабоченный, что все рассмеялись. За исключением Белл». Думаю, к тому времени Белл уже перестала смеяться. Марк сказал, что его приводил туда приятель, криминальный репортер. Слушалось дело об убийстве. Мужчина убил свою подругу. «Я полагал, что суд повернет меня в благоговейный трепет», — продолжал Марк. «И, в общем-то, я не был разочарован. Все время думал о людях, которых там судили, и о том, что такая обстановка скорее успокаивала их, чем пугала». «И это хорошо?» был пристально посмотрел на него. «Конечно, хорошо», — ответил он. «Вне всякого сомнения». «В моем кабинете стоит агатовый стакан для ручек и карандашей. Выдолбленный кусок красновато-фиолетового камня с коричневыми и зелеными прожилками, которые Казета привезла из поездки в Шотландию. А в нем, среди ручек, торчит необычный нож для бумаги. Полоски на его рукоятке того же цвета, но по-другому расположены. Казета клялась, что он вырезан из корня вереска. А может, из пучка спрессованных веток или окаменевшего корня вереска, что-то вроде этого». В той же комнате лежит зажигалка с синей-белой подставкой из веджбудского фарфора, которую мне отдала казета, потому что я увидела зажигалку и имела неосторожность ее похвалить. Старинный благородный ответ «Она твоя?» Щедрое гостеприимство главы клана или восточного эмира. В углу стола расположилась старая механическая пишущая машинка, на которой я печатала свою первую книгу еще на Аркенджел Плейс. «Эта машинка, Ремингтон, принадлежала Дугласу. Когда я заявила, что хочу написать книгу, газета освободила для меня комнату. Ничего мне заранее не говоря, вместе с Перпитуа приготовила комнату и просто привела меня туда, гордо продемонстрировав письменный стол, который она купила на Портабелло-Роуд, а еще вращающийся стул, диван, чтобы отдыхать между главами». А на столе — стопку бумаги, агатовый стакан с оточенными карандашами, шариковыми ручками и ножом для бумаги из зверескового корня, а также пишущую машинку Дугласа. Примечание. Портабелла Роуд, блошинный рынок. Конец примечания. Я ей больше не пользуюсь. Теперь у меня электрическая, которую я еще не успела сменить на компьютер. «Машинка Дугласа ждет своего часа, когда у меня закончатся кассеты для электрической, когда она сломается или когда отключат свет, что случается довольно редко, в отличие от тех времен, когда я жила на Аркэнджел Плейс. На книжных полках этого дома хранится много книг, которые дала мне казета. Весь цикл в поисках утраченного времени, 12 томов танца под музыку времени, полное собрание романов Ивлина Во». Примечание. В поисках утраченного времени полуавтобиографический цикл из семи романов Марселя Пруста. Танцы под музыку времени, цикл романов английского писателя Энтони Пауэла. Конец примечания. Также собрание сочинений Генри Джеймса с романом Крылья голубки оно выглядело абсолютно новым, без каких-либо пометок, оставленных временем или болью. Да и откуда им взяться? Ведь совсем не эти томики в синем кожаном переплете с золотыми буквами брала в руки Белл, разглядывала, лениво перелистывала страницы и спрашивала, о чем они. Бел которая никогда не читала ничего сложнее «Ивнинг Ньюз» или «Гороскопа от гадалки». Примечание. «Ивнинг Ньюз» — ежедневная лондонская вечерняя газета консервативного направления. Конец примечания. А вот полное собрание сочинений Киплинга, издательство «Макмиллан» «Красный кожаный переплет с золотым тиснением». Казета была неравнодушна к сериям и циклам. Они давали ей возможность тратить больше денег, больше отдавать, засыпать подарками. Словарь цитат, словарь по психологии, словарь новогреческого языка, который казета подарила мне к Рождеству, не найдя словаря древнегреческого. Я помню, что рассердилась вместо благодарности или хотя бы смирения. Но я же тебе предупреждала, повторяла несколько раз. Говорила, не покупать новогречески. Ну что я буду делать со словарем современного греческого языка? И бедная казета смущенно ответила. Я достану то, что ты хочешь, я уже заказала. Мне обещали привезти на следующей неделе. Тогда у тебя будет два словаря. Ну разве плохо иметь целых два греческих словаря? «Я стою в своей комнате, смотрю на словари, собрание сочинений и циклы романов, смотрю на свои картины, акварели из старого дома, который отдал мне отец, когда переехал, на плакат Фульвио Ройтера «Венецианский карнавал», на репродукцию Мандриана и репродукцию Клие, и на то место, куда я пыталась повесить бронзину, но не смогла». Примечание. Фульвио Ройтер — известный итальянский фотограф. Аньоло Бронзино — 1503-1572, итальянский живописец, выдающийся представитель маньяризма. Конец примечания. Нет, я не смогла выдержать его вида. Пишущая машинка Дугласа запылилась, и ее надо было накрыть, но у нее нет чехла, который пропал много лет назад, вероятно, еще в то время, когда газета жила в Гартменнер. Какое претенциозное, глупое название. Если что и относится к категории разочарования вещей, так это он. Ну или, может быть, потерялся при переезде. На письменном столе, не том, который газета купила на Портабелло-Роуд, а о другом, лежит лондонский телефонный справочник и список иногородних номеров, которые я выписала сегодня утром из других справочников, когда ходила в публичную библиотеку. Лондонский справочник старый, но газеты Кингсли в нем нет. Не знаю, зачем я ищу ее имя. Наверное, в надежде на невероятное... Но все равно ищу. Телефон семьи Кассел я нашла по старому адресу на Велград-авеню. Наверное, звонить им все равно бесполезно. Они не знают. Но я могу спросить у них номер Дианы. Узнать, где она теперь, не вышла ли замуж. Если честно, мне не хочется с ними разговаривать и не хочется отбиваться от их невинных вопросов. Номер Фэй записан на листе бумаги, и номер Айвора Ситуэла тоже. Фей живет в Честере, Айвор в Фроуме, насколько я поняла, в какой-то сельскохозяйственной коммуне, где они выращивают экологически чистые овощи. Номер танцоров мне найти не удалось, как и номера Лияноса и Лирида. В телефонном справочнике был всего лишь один адмет с инициалами «М.У». Но это, наверное, Уолтер, и он, наверное, переехал из пулема в Чолми Крищент в Хайгейте. Но почему кто-то из них должен знать, где был до которой никому из них нет дела, и которую они могут ненавидеть? На листе бумаги также присутствует телефонный номер Эльзы, львицы. Не потому, что она живет не в Лондоне, а потому, что ее нет в справочнике» и у меня в записной книжке много лет хранятся ее тайные, тщательно охраняемые номера. Последний выписан на лист, поскольку мне показалось удобнее собрать все номера вместе. Я не видела ее и не разговаривала с ней довольно давно, месяц или два, но это не первый случай, когда мы месяцами не видимся и не звоним друг другу, и поэтому я знаю, что если позвоню, все будет в порядке, и мне не придется выслушивать упреки и обвинения». Львица вышла замуж, развелась, потом снова вышла замуж и теперь живет в собственной квартире на Мэйда-Вейл. Примечание. Мэйда-Вейл — широкая улица в северо-западной части Лондона. Конец примечания. Я набрала ее номер, но никто не ответил. Ее кузены Эсмонт и Фелисити, с которыми мы обе общались, живут в районе неохваченным телефонным справочником Лондона. Вернее, жили и, вероятно, живут. Мне трудно представить, что кто-то способен добровольно уехать из того дома. Разумеется, люди переезжают и не по своей воле, например, по необходимости, как у Уолтера Адмет, потому что не могут себе позволить такое жилье, ну или по причинам, связанным со здоровьем, когда становится тяжело преодолевать лестницы между этажами, ступеньки на крыльце, длинные коридоры, тяжелые двери. Я бы знала об этом. Обязательно. Потом я вспомнила, что в Лондоне у кузенов имелось временное пристанище, студия в Челсе, которой они почти не пользовались, и адреса которой я не знаю и никогда не знала. Но в данном случае это не имеет значения, поскольку у них такая необычная фамилия, такая редкая, что в телефонной книге любого уголка мира абонент по фамилии Тиннисе будет либо одним из них, либо родственником. Ее так трудно правильно произнести, подчеркивая двойное «н» в середине слова, как это делали Эсмонт и Фелисити. Поэтому, как правило, все называли их тинес. Я нашла в телефонном справочнике номер квартиры в Челси, позвонила и, о чудо и чудесно на том конце сняли трубку. Да нет, никакое это не чудо, потому что другого я и не ждала. Их детям, должно быть, уже исполнилось 20. И они вступили в тот возраст, когда молодые люди очень хотят жить в Лондоне отдельно от родителей. В хостелах или крошечных меблированных комнатах. Возможно, я не испытываю особой радости при мысли, что дети, которым было 3 и 6 когда я приехала в Торнхем-холл вместе с Эльзой, теперь выросли, так что продавцы и официанты будут принимать их за моих детей, как когда-то меня принимали за дочь Казетте. На мой звонок ответила девушка, Миранда. Интересно, читает ли она своим детям Беатрис Поттер, как я читала ей эти сказки, когда ей самой было 6 Примечание. Беатрис Поттер — английская детская писательница и художник. Конец примечания. Разумеется, мы не упоминаем о чтении Беатрис Поттер в спальне, окна которой смотрели на сад коттеджа, где жила Белл. Миранда их забыла, и я тоже, за исключением того, что я читала сказки и однажды во время чтения усатого дядюшки Самюэля увидела, как был выходит в сад и развешивает на веревке истрепанное серое белье. Она, девушка по имени Миранда Тинессе, говорит мне, что ее родители по-прежнему живут в Торнхэм-Холле и сообщает их номер телефона, который я не нашла бы в справочнике для восточных пригородов Лондона и западного Эссекса, или как там он называется поскольку его недавно сменили из-за какого-то хулигана, который звонил и говорил Фелисите гадости. Откуда ей знать, поскольку она сомневается, что когда-либо слышала имя Элизабет Вэтч? Может, я и есть тот самый телефонный хулиган? Я не могу заставить себя произнести имя Белл. Пока девушка рассказывает о родителях, о брате, который только что сдал экзамены на степень бакалавра в Кембридже, Я убеждаю себя, что она сама никогда не слышала, а ее родители давно забыли о Белл. Потом Миранда спрашивает, что мне нужно от родителей. Просто поболтать? Или это имеет отношение к той женщине, которая кого-то убила? Как там ее звали? Кажется, Кристина? «Кристобель Сенджер», — говорю я, — и мой голос звучит обычно, вполне нормально, словно я произношу другое имя или это вообще не имя потом повторяю, отчетливо слышу свои слова «Кристо Бельсенджер» и прибавляю «Но мы называли ее бел все называли ее Белл». «Вы хотите поговорить с моей мамой о ней?» Мой голос звучит спокойно и почти безразлично, по крайней мере, мне так кажется. «Я хочу спросить вашу мать, не знает ли она ее адреса?» «Ну, я могу только сказать, что она звонила матери. Белл недавно вышла из тюрьмы, думаю, из открытой тюрьмы» ей позвонила нам домой. Не знаю, зачем это было несколько недель назад. «Мама вам всё расскажет. Она расскажет вам больше. Вы позвоните ей. Вы же теперь знаете номер?» Я говорю, что непременно позвоню, благодарю, прощаюсь. Подтверждение, что был снова среди нас, что я видела именно её, действует на меня как-то странно. Меня немного поташнивает, и я уже не могу думать о еде, хотя собиралась на ужин. Несколько недель назад был звонила Фелисити, Тинессе и многим другим, но не позвонила мне. От меня она бежала по улицам нотинг хилла пряталась, чтобы случайно не встретиться, и смотрела без улыбки, якобы не узнавая. Или не видела, просто не видела, а не избегала. Просто зашла в магазин рядом со станцией метро Квинсвей, чтобы купить газету, пачку сигарет или цветы. Возможно, она пыталась позвонить мне, много раз набирала номер в мое отсутствие. «Потому что я действительно отсутствовала. Сначала была в Италии, а потом неделю провела с отцом, который теперь живет в Эртинге, в бунгало, в таком, которое предлагали купить козете, когда она в первый раз овдовела. Я пошла наверх в спальню, чтобы переодеться, по дороге убеждая себя, что у меня теперь нет времени разговаривать с Фелисити, и что, когда я позвоню ей, она захочет узнать многое такое, о чем у меня нет желания рассказывать». Например, может спросить о Маркусе и даже о том, что происходило в доме на Аркенджел Плейс перед тем, как Белл сделала то, что сделала. Фелисити может пригласить меня в Торнкэм Холм, и я не уверена, хочу ли принять это предложение. Пожалуй, нет. Или предложат встретиться, когда они с Эсмондом в следующий раз приедут в Лондон. Я мечусь по спальне, открываю дверцы шкафа, выдвигая ящики комода, смотрю на список телефонов. И решаю отложить этот звонок до завтрашнего утра. Теперь у меня в руке подушечка для булавок, подаренная газетой. Она имеет форму клубники и сделанной из алого шелка. А зернышки на гладкой поверхности ягоды вышиты светлой желтой ниткой. Туго набитая подушечка по форме напоминающая сердечко. Она никогда не использовалась по назначению, потому что я боялась испортить шелк брошка скамеи в шкатулке для драгоценностей, подарок от казеты на день рождения. Вырезанный из сливочно-розового, даже сливочно-клубничного коралла, профиль похож на профиль Белл, классический, с высоким лбом, прямым носом, короткой верхней губой, идеальным подбородком и волосами, колечки и пряди которых образуют легкомысленную прическу периода регенства, беспорядочную и слегка растрепанную, в завитках и локонах, совсем как у бел Примечание. Регенство, 1811-1820 годы. Период правления принца-регента. Конец примечания. Я сама выбирала эту камею по просьбе казеты и выбрала брошь именно из-за поразительного сходства с бел Я думала, что все это увидят и будут говорить. Девушка на твоей брошке очень похожа на Белл но заметила и сказала, это только казета. «Я надену камею сегодня вечером, на свидание с мужчиной, с которым знакомы не очень давно, но который мне очень нравится. Он ведет меня в Лейтс, и я со страхом думаю об этом уже несколько дней. Ведь мне придется ехать в Нотинг-Хилл, и такси, наверное, будет пересекать Арканджил Плейс». Смогу ли я не одна, а с кем-то снова посетить эти улицы, бывшие когда-то моим миром, где, как мне казалось, произошло все самое главное в моей жизни? Все изменилось, и теперь я так не думаю. Преследуя был я уже побывала там, возвращалась туда. Я даже немного взволнована. И я точно знаю, что волнение вызвано не перспективой поездки в такси рядом с Тимати или ужина с ним, а тем, что там, на пересечении Констинтон-Парк-Роуд и Кенсинтон-Парк-Гарденс или Ледброк-Сквер, я могу снова увидеть Белл. И, возможно, сегодня я ее найду.